Глава 30. Что такое концепция? Цитата Энди Уорхола из книги «Философия Энди Уорхола». «Я смотрю на холст, стараясь решить его пространство, и думаю, ну вот здесь, в этом углу, эта краска выглядит вроде как на своем месте, и говорю, да, здесь ей и место, правильно. Потом я смотрю снова и говорю, вот здесь, в этом углу, нужно немного синего, и я кладу там синюю краску, а потом я смотрю чуть дальше, и там тоже просится синий, и я беру кисть и закрашиваю синим, и это место тоже». А потом оказывается, что этого мало, и я опять беру синюю краску и закрашиваю нужное место. А затем беру зеленую краску и добавляю зеленый цвет, отхожу назад и смотрю, все ли правильно. И если неправильно, я беру краски и делаю еще несколько мазков зеленым в нужном месте. И, наконец, если нет сомнений, я оставляю все как есть. В разговорах дизайнеров интерьера слово «концепция» встречается особенно часто. А вот заказчики его не очень любят. Оно словно бы ничего не означает, а используется исключительно с целью запутать. Давайте разберемся, так ли это. Слово «концепция» происходит от латинского «conceptio», что в переводе на русский означает «понимание», «система». В более широком смысле это система восприятия явления, способ видения объекта. В контексте дизайна «концепция» — то, как художник видит результат своей работы. Идея и концепция интерьера — п о н я т и я очень близкие, почти идентичные. И то, и другое является словесным описанием или визуальным образом, объединяющим общее впечатление от интерьера. А вот «концепция» и «тема» — это не совсем одно и то же. Фактически ярко выраженная тема используется только в тематическом интерьере, который больше уместен в общественном помещении, клубе, ресторане, баре. Также тематический интерьер часто используют при оформлении детской комнаты. Например, во многих журналах, посвященных дизайну интерьера, можно увидеть оформление детской в духе корабля и морских путешествий. Канаты, паруса, штурвалы и якоря в декоре, синие и белые цвета в отделке, полоска а-ля матроска. Тема при решении такого интерьера является неотъемлемой частью концепции и ее инструментом. Но сама по себе тема не является концепцией. Скорее уж, концептуальным становится решение делать тематический интерьер. Разработка концепции интерьера – первоочередная задача, если вы хотите получить гармоничный интерьер. Можно совместить в одном помещении сколько угодно оригинальных элементов, предметов декора и способов отделки, но если они не объединены общей идеей, ощущения целостности образа не будет. Однако концепция не имеет ничего общего с технической составляющей дизайна интерьера. Она не описывает функциональное наполнение помещений, декоративные материалы или приемы отделки. Саму концепцию бывает нелегко описать словами или изобразить на бумаге, да это и не нужно. Концепция – это идея, воплощение которой возможно разными способами, основа для дальнейшей работы дизайнера. Выбор вариантов воплощения этой идеи – задача второстепенная. Работа с концепцией интерьера имеет много общего с игрой в ассоциативные цепочки. Только в данном случае ассоциации должны быть не словесные, а визуальные. В основу концепции может лечь любое изображение, фото или картина, любая идея, вызывающая в сознании визуальные образы. Даже строчка текста может стать основой концепции интерьера. К примеру, в качестве основы для интерьера помещения возьмем строчку из романса «Утро туманное, утро седое». Наверняка у вас уже появились какие-то визуальные образы. Жемчужно-серый туман, бледно-лиловое небо, окрашенное у горизонта в нежно-розовый оттенок, капли дождя на стекле. Эти образы уже во многом определят и цветовую гамму, и подбор материалов и фактур, и декоративное оформление помещения, картины, фото, комнатные растения. При творческом подходе и умелом обращении из этой концепции может получиться весьма элегантный и стильный интерьер. Безусловно, невозможно говорить о концепции и не упомянуть о способах ее воплощения в реальность. Тут есть два принципиально разных пути. Первый – прямые средства выражения. Если продолжать пример со строчкой из романца, можно одну из стен помещения оклеить фотообоями с изображением туманного утра на болоте, а также поставить в углу комнаты карликовую иву. И ваша идея будет ясна и понятна каждому, кто входит в помещение. Такой подход имеет много общего с тематическим интерьером, уже практически находится на грани с ним. Другой путь – непрямые ассоциации. Из соответствующих цветов, фактур, материалов создается впечатление. И несмотря на отсутствие точного изображения, идея читается. У человека, видящего этот интерьер, остается то самое впечатление, которое и было задумано. Первый путь более агрессивный, более прямолинейный. Второй – более мягкий и элегантный. Невозможно сказать, какой из способов лучше. Все зависит от конкретных задач, которые стоят перед дизайнером, от назначения и стилистики помещения. Цитата из темы концепции «Идея» на форуме дизайнеров интерьера. «В первую очередь концепция должна передавать атмосферу и настроение, к о т о р о е необходимо создать в интерьере. У меня концепция возникает после первого подробного интервью с заказчиком, в ходе которого приходит понимание того, чего именно ждет заказчик от интерьера, каким он видит свой дом в плане эмоциональных реакций». Цитата из темы концепции «Идея» на форуме дизайнеров интерьера. «Концепция идеи у меня возникает только после общения со счастливым обладателем апартаментов. Объясню, почему. В моей практике не было ни одного объекта, где заказчик сказал «вот площади, сделайте здесь, что хотите». Так или иначе, работа над проектом совместная. Пообщавшись с клиентом, выслушав его пожелания, определив техническое задание, я предлагаю свою идею, где все уже будет учтено. Всегда ли я делаю дизайн, исходя из концепции? Всегда. Это же определенная идея, которой я следую от начала и до конца. Сложно представить работу, где делаешь что-то абстрактное, а потом пытаешься это как-то привязать. Цитата из темы «Концепция идеи» на форуме дизайнеров интерьера. «Для меня концепция будущего проекта — это симбиоз моего личного впечатления от клиентов и п р е д с т а в л е н и я какой именно интерьер им подойдет, помноженный на их личные хотелки. Понятное дело, что большинство хотелок в мой образ не вписывается. От чего-то удается отговорить правдами и неправдами, а с чем-то приходится смириться». Цитата из темы «Концепция идеи» на форуме дизайнеров интерьера. Концепция идеи должна присутствовать во всем. В противном случае будет набор деталей и предметов. Собственно, даже неосознанно работа именно так и происходит у всех, и у начинающих, и у профессионалов. Все зависит от качества и оригинальности задумки, уникальности деталей, гармонии компонентов. Бывает, ум новичка выдает очень оригинальные решения, которые профессионал может довести до совершенства. Так что всегда интересен союз навыков. В теории композиции есть такое понятие, как «композиционное единство». Так вот, концепция — то ядро, которое как раз и обеспечивает это единство, не давая интерьеру распадаться на просто сумму его элементов. Это очень важный момент. Высказывая свои пожелания к будущему интерьеру, абсолютное большинство клиентов применяют одно и то же слово — гармоничный. Практически все имеют какое-то представление о предпочтительном интерьере, даже те заказчики, которые утверждают, что не знают, чего хотят. Но это представление раздроблено на отдельные элементы. Поэтому, собственно, человек и обращается к специалисту в надежде на то, что дизайнер гарантирует ему целостное и гармоничное сочетание всех элементов. Именно это, выражаясь языком маркетологов, клиент покупает. К сожалению, именно работы новичков отличает отсутствие этого единства. Обычно оно теряется в погоне за бездумным угождением сиюминутным п о ж е л а н и я м клиента. Упуская из виду общую картину и долгосрочную перспективу, начинающие дизайнеры делают ошибку. Хочу предостеречь вас от этого. Поверьте, по окончании проекта клиент сам будет недоволен тем, что вы упустили эту гармонию. В ваш адрес могут последовать упреки. Мол, я сам все придумал, а вы только рисовали и ничего сами не предлагали, за что мы платим вам деньги. Или вопросы, а почему вы меня не переубедили. Поэтому я рекомендую весьма серьезно отнестись к этапу разработки концепции и держать ее в голове на протяжении всей последующей работы над проектом. У меня был случай, когда заказчики сомневались в том, нужно ли делать плинтус такой высоты, как я предложила. В итоге сказали, «Давайте сделаем все-таки пониже». Ремонт был закончен, клиенты въехали в квартиру, а вскоре сказали мне, «Надо было все-таки плинтус повыше делать. Почему вы нас не убедили?»